Глава двадцать девятая Сунг ощущал эссенцию крови истинного дракона, и она принадлежала Аэтоне. Это совершенно точно. Ему удалось с большим трудом внешне не показать своего удивления и замешательства. Сунг спокойно кивнул практику, принесшему кровь, натыкаясь на его пристальный взгляд. «Приходите завтра, мастер. Символ намного сложнее тех, что я привык создавать», сказал он, еще раз проверив свиток. «Сегодня», – отрезал мужчина. «Что?» Сунг поначалу даже не понял, что практик сказал. «Я хочу, чтобы вы сделали это сегодня. Если нужно, буду ждать сколько угодно долго. О деньгах не беспокойтесь. Заплачу в пять раз больше камней». «Дело не в оплате, а в сложности. И все же я настаиваю. Заплачу в десять раз больше». Непреклонно покачал головой мужчина. «Только начните прямо сейчас. Я подожду». Сонг замолчал, якобы задумавшись о том, сумеет ли он это сделать, а сам взвешивал возможные варианты. Он не мог просто взять и проигнорировать появление Аэтоны, следовало во что бы то ни стало вытащить ее из лап этого человека. Почему-то Сонг был уверен, ничего хорошего ей такой плен не предвещал. в лучшем случае используют точно так же, как кланы города Синего Кита, в качестве живого источника бесконечной крови истинных драконов. Что же, раз выходило, что потянуть время нельзя, лучшим решением было затянуть процесс создания глифа и как следует подготовиться. «Хорошо», – наконец ответил Сонг, Подождите в таком случае окончание создания символа в комнате для гостей. Он тут же поднял руки, заметив попытку эксперта перебить его. Здесь уже я настаиваю. Не нужно меня и других учеников отвлекать. Вам и без того хватит сил держать меня в поле своего восприятия. Ладно, подумав пару мгновений, согласился практик. Я подожду. После того, как он ушел... Сонг позволил себе немного расслабиться. В действительности, символ был не настолько сложен, по крайней мере для него. Однако во время его изучения у молодого человека появилась идея, и она казалась настолько наглой, что, возможно, вполне могла сработать. Подойдя к столу начертателя, Сонг одним движением извлек нужные для создания свитка ингредиенты и поставил бутылек с кровью чуть в стороне. Его черед должен был подойти в самом конце. Вытащив чистый лист, он сделал пару легких штрихов специальными чернилами, намечая контур будущего символа. Минута. И вот уже только-только намеченные контуры начали обретать четкую структуру. Сонг работал на автомате, пока ничего сложного в том, что он делал, не было. Параллельно он продумывал свою идею, немного безумную, но оттого и вполне рабочую. На определенном этапе Сонг начал аккуратно вплетать в узор символа собственные наработки. Очень осторожно и неспешно. С этого момента стало во много раз сложнее. Очень непросто включить в символ построение плетения, при этом так, чтобы это было тяжело увидеть. Если бы не обучение у старика пари и большое количество практики за последние месяцы, Сонг бы даже не стал об этом и думать. Ну и, конечно, то самое усиление символа должно окончательно замаскировать постороннее включение. Он очень сомневался, что даже выдающийся эксперт сумеет в этом случае отделить его включение и усиление глифа. Десять минут, 20, 30. Сонг продолжал работать, обливаясь потом. Наконец, последний штрих его маленького добавления оказался завершен, и он позволил себе осторожно выдохнуть. Самое сложное по написанию оказалось позади. Сонг добавил символ, отслеживающую метку. Теперь даже в неактивном состоянии он мог легко отслеживать символ по всему миру. Пускай этот практик, принесший крови и тоны, находился на довольно высоком этапе развития, Но и Сонг уже был далеко не слабак. Будучи практиком осознания с парными клинками, он был уверен, что способен справиться даже с предком. Тем более мужчина даже не был членом секты, какой-то пришлый воин. Хотя, конечно, Сонг вполне отдавал себе отчет в том, что, скорее всего, ему придется для победы сжигать не только собственное развитие, Впрочем, до этого доводить он никак не собирался. Еще раз придирчиво осмотрев получающийся символ, Сонга задумчиво потер подбородок. Многие бы не стали лишний раз рисковать и остановились бы на этом, но он так сделать не мог. Если взвесить все, что ему известно, справиться даже с одним этим мастером будет непросто. А если там таких несколько, При том, что нападать на гостей секты было строжайше запрещено. Какие у него были шансы на то, чтобы после конфликта не стать преступником? Наконец решившись, он начал стремительно добавлять еще штрихи к получаемому символу. Он рисковал, да, но в этом был его шанс. Спустя несколько часов символ оказался закончен и Сонг смог приступить к его усилению. За окном начали сгущаться сумерки, когда он удовлетворенный отошел от стола начертателя. Пожалуй, этот символ был вершиной его текущей формы. Теперь оставалось положиться на собственное мастерство и дождаться, когда неизвестный практик использует символ чтобы точно быть уверенным, что аэтоны где-то поблизости. Он понимал, что был призрачный шанс, что эксперт с заказом прибыл откуда-то из другого мира, но здесь осталось только рискнуть, иначе никак. «Вот, мастер, я закончил!» Сонг передал пергамент с получившимся символом, скучающему в комнате для гостей практику. «О, наконец-то! Вы даже быстрее, чем я думал!» С улыбкой мужчина поднялся со стула, на котором сидел, ожидая выполнения своего заказа. «Вы позволите все проверить?» «Да, разумеется!» Вот оно, то, ради чего он так старался. «Если этот эксперт заметит изменения, для Сонга это станет провалом». Практик придирчиво осматривал тем временем полученный символ. Он вертел его и так, и эдак. Сонг хорошо чувствовал, сколько сил и какое количество восприятия вкладывал тот в эту проверку. «Все в порядке», – с улыбкой кивнул мастер. «Подумать только, символ оказался действительно почти в половину сильнее того, что могли создать лучшие начертатели». «Вот эти камни полностью заслужены вами, мастер!» В руки Сонку опустился увесистый мешок с синими камнями самого высокого качества, судя по духовной энергии, распространяемой ими. «Похоже, у него все получилось!» «Я рад, что вас все устроило, старший!» – слегка поклонился Сонг. Когда за спешащим экспертом закрылась дверь, он позволил себе выдохнуть с облегчением. Теперь оставалось самое сложное дождаться, когда символ будет использован, и вытащить айтоны из той запотни, в которую она угодила. Благо, случилось это уже через несколько часов. Сонку успел к этому времени восстановиться и даже немного помедитировать. Яркая вспышка силы, мелькнувшая в его разуме, прервала медитацию. Прислушавшись к себе, парень удивленно вздохнул. Аэтоне находилась сейчас совсем близко, судя по всему, в порту центрального города. Поднявшись с циновки, Сонг отправился к месту, где держали аэтоны Если это действительно порт, то вполне вероятно духовный корабль, И если судно сейчас покинет центральный город, все станет напрасным. Как Сонг и предполагал, аэтоны держали на одном из судов, стоящих на стоянке в порту центрального города. Для того, чтобы найти его, он потратил больше часа блужданий между пирсов. Сам корабль представлял собой изящного вида прогулочную яхту. Сонгу удалось узнать, что она принадлежала одной из дружественных темной души сект. Возле входа на судно дежурило два слабых практика, только-только переступивших этап восхождения, что немного удивляло. Впрочем, несмотря на то, что это были слабые воины, нападать на них стало бы в любом случае сейчас самоубийством. Как понял Сонг, благодаря разговорчивым работникам порта, Владелец яхты сейчас находится с приглашением в центральной пагоде секты Тёмной Души, и в ближайшее время судно точно никуда не должно было деться. А это означало, в свою очередь, что Сонг мог попытаться воспользоваться полученным временем для подготовки к освобождению Аэтоны. Самым опасным пока ему казался тот мастер, что заказал у него символ. Он, как ни крути, находился как минимум на этапе совершенства. Быстро с таким не справишься, даже используя парные клинки. Значит, прямая атака, даже если закрыть глаза на то, что это прямое нарушение правил секты, здесь не могла сработать. Следовало поступить хитрее». Он мысленно в очередной раз похвалил себя за удачное решение добавить в созданный символ дополнительное плетение. Очень скоро оно должно было сработать. Сонг достал из карманного мира кольца свои привычные одеяния темного цвета, решив лишний раз не показывать всем форму ученика секты темной души. По его прикидкам, установленное дополнительное свойство глифа должно было сработать в любой момент, оставалось только дождаться этого. Вот только он оказался совершенно не готов к тому, что произошло, когда добавлено им, казалось бы, безобидное свойство сработает. Дело в том, что Сонг включил в созданный гриф свойство саморазрушения спустя несколько часов после установки. На время Аэтоны должна была освободиться и, получив свободу, создать суматоху, позволив Сонгу проникнуть внутрь корабля. Вот только все пошло совсем не по плану. В момент срабатывания побочного свойства над кораблем начали сгущаться облака. Поначалу Сонг даже не обратил на это внимания, сосредоточившись на реакции стражников, стоящих возле входа на корабль. Но когда появившиеся облака стали наполняться духовной энергией, да еще настолько плотной, что у него зашевелились волосы на затылке, Сонг не мог не обратить на это свое внимание. С каждой секундой облака все больше наливались силой, и в какой-то момент он начал замечать отчетливое проявление силы неба и дао. «Это же небесное бедствие!» Вдруг дошло до Сонга. «Как это может быть? Кто-то внутри корабля делает прорыв!» Первая же молния гнева неба обрушилась на корабль с такой невообразимой мощью, что мгновенно проделала огромную дыру в нем. Воины, стоящие на страже, попадали на землю не в силах выдержать давление небесного бедствия. Великое Дао начала сходить с ума, закручиваясь в вихрь спирали над кораблем. Если бы вокруг судна не было полностью погашена духовная сила, этот удар он, возможно, даже не ощутил бы. Но в порту центрального города было строжайше запрещено швартовать корабли, использующие духовные барьеры. Вот же, теперь вся секта знает о том, что здесь происходит прорыв». сонг мысленно выругался по правилам взятия этапа во время которого предполагалось небесное бедствие разрешилось только в специально отведенных местах ладно возможно это и к лучшему пока поднялась суматоха следует воспользоваться такой замечательной возможностью сонг обратился к кольцу надетому на руку во дворце карманного мира существовало несколько комнат в которых он вполне мог спрятать даже истинного дракона, если, конечно, ему удастся добраться до девушки. Еще раз посмотрев на все более усиливающееся небесное бедствие над кораблем, он, вдохнув поглубже, бросился ко входу на сутно. К этому моменту стражи уже убежали, даже не озаботившись заблокировать духовной печатью вход на сутна. Впрочем, Сонг нисколько их не винил за это. Он и сам, будь на то его воля, не стал бы приближаться к тому, что сейчас происходило в небе. Влетев внутрь корабля, сон осмотрелся. Здесь, как и на других потопных судах, часто использовались каскады карманных пространств. И если бы не четкая метка глифа, установленная на аэтоны, он долго бы блуждал по этим лабиринтам. Где-то в вышине послышался особенно сильный гром, а в следующую секунду корабль содрогнулся от очередного сокрушительного удара.